Глава 16. Автоматные очереди лай пулемета, древесная щепа, осколки камней, взгливое тявканье пуль и фонтанчики крови и пыли и крики живых и безмолвие мертвых. В основном эти мертвые наши. Среди павших есть и китайские братцы-коты, но наших убито гораздо больше. Тарасевич убит, Артемов убит, Горелик убит, где Пашка мне неизвестно. А ведь есть еще в армии арестовые красноармейцы, просто он их пока почему-то не выпускает. Мы проигрываем. Мы уже проиграли. Мой расчет оказался неверен. Полковник не устает управлять всеми куклами разом. Он и раньше был сильнее меня, а за годы, что я прожил вообще без чудес, он выучил новые и усовершенствовал старые. И высовываясь из-за обшарпанной стены лазарета, выпуская в дыму почти что вслепую короткие очереди из спопыша, я невольно про себя повторяю: полковник Арестов великолепен. Он достиг совершенства. Вот уже три часа он дергает марионеток за ниточки он держит целую армию что могу я противопоставить на поле боя такому учителю я плохой ученик мне никогда с ним не справиться я пытаюсь выдергивать, вырывать у полковника бесплотные нити которыми он связал пустоглазых китайцев я смотрю в их пустые глаза и пытаюсь отнять у полковника их душонки их воли Я пытаюсь подчинить их себе, и я даже преуспеваю, но я беру их по одному, и я больше одного не удерживаю. Это медленно и тяжело, быстрее и проще стрелять в них. И я стреляю, хотя и вижу, что победить невозможно, перевес на их стороне. Я просто делаю то, на что натаскивал меня мой учитель, полковник Аристоф. Я делаю то, что написано в японском кодексе чести путь самурая, который Арестов заставил меня выучить наизусть. Ты не знаешь, что случится с тобой в следующее мгновение. Победа и поражения часто зависят от мимолетных обстоятельств. Идти к цели нужно даже в том случае, если ты знаешь, что обречен на поражение. В любом случае избежать позора не трудно, для этого достаточно умереть. В следующий мгновение я вижу ее. Она идет под пулями через площадь так, как будто не помнит, что убила в себе свое чудо, что теперь она просто обычный уязвимый ничтожный одним маленьким кусочком свинца изнечтожаемый человек. Рядом с ней, прижимаясь к ее ногам, как голодная домашняя кошка, идет лисица с тремя хвостами. Ты с ума сошла, я кидаюсь к ней. Тут опасно, уходи отсюда сейчас же. Я под защитой. Лиза кивает на лисицу у своих ног. Пули ее обходят. Никто не попадет ни в нее, ни в тех, кто с ней рядом. Камышовые коты стреляют по нам из винтовок и мажут, мажут. Они подходят все ближе и снова стреляют, и снова мажут. Лисица выгибается дугой прижимает морду к земле и, кажется, издыхает. Я вижу ее гниющую шкуру, ее оскаленный череп. Я чувствую запах лежалой падали. Это длится пару секунд. Потом я вижу стоящую на четвереньках, обнаженную мертвую женщину и тут же живую. Это НО. Ну, та единственная, что выжила тогда в гроте. Она поднимается на ноги и коротко кланяется мне среди пулеметных очередей. Из ее сосков течет молоко. Но теперь старшая мать говорит мне, Лиза. Старшая мать умеет наводить лисий морок. Ты знаешь, что это? Нет. Знаешь, знаешь. Ты видел в святилище, как пал отряд Деева? Что она хочет за это? Она хочет вернуть реликвии из святилища Лисье золото. Ты же знаешь, Лиза, у меня его нет, я отдал его за Настю. Она молчит, зато говорит: ну. Лисье золото всегда возвращается. Я его чую. Его привез с собой твой враг с седой головой и пронзительными глазами. Если я помогу тебе победить, ты отдашь мне это золото без всякой борьбы" поклянись клянусь она говорит мне нужно еще кое-что я никогда не покидала лесных бродов несколько сотен лет лошади меня боялись а теперь я не умею вот это все, пароходы поезда самолеты. ты мне поможешь попасть в австралию я заплачу Она кусает себя за запястье, так глубоко, что кровь взхлёстывает из ранок, и этой кровью вычерчивает на площади вокруг нас с слизый вокруг валяющихся на брусчатке убитых вокруг плаката Смерть врагам советской Манжурии, вокруг сидящего под плакатом доктора Новака Со стянутыми ремнём руками, вычерчивает широкий багровый круг, извиваясь хихикая и ничлена раздельно тоненько напевая когда она замыкает круг воцаряется почти полная тишина стрельба прекращается только доктор раскачиваясь бормочет имею сообщить все правильно только смерть имею сообщить выйдут мертвецы только мертвецы к начертанному но кругу со всех сторон площади стягиваются китайцы дымёвые коты с красными косицами в бородах. Их много, десятка три. Они молчаливо нас обступают. Они целятся в нас из своих винтовок и ружей. и разом стреляют, в последний момент изменив направление стволов. Они стреляют друг в друга. Мы оказываемся в кольце мертвых тел. Имею сообщить Мертвецы уйдут, мы останемся. Он идет к нашему кольцу мертвецов через площадь, молодой, уверенной, чеканной походкой. Дорогой костюм, седая голова, прямая спина, в руке чемоданчик с проклятым золотом. Рядом с ним семенит его рыцарь с сновах в железной длани. Их шаги отскакивают от забрызганной кровью брусчатки разнокалиберной дробью один шаг полковника, три шага пики, тигр и шакал. А за ними четкий строй советских гвардейцев. Полковник, не оборачиваясь, вскидывает вверх руку, и гвардейцы застывают по стойке смирно в ожидании приказа. Он легко переступает через мертвых китайцев, входит в круг и затаскивает за собой пику, ухватив его сзади за воротник, как кота за шкирку. Ставит на камне свой чемоданчик. Лисий морок, браво, Максим, мой мальчик. Тот слабак, что умеет привлечь на свою сторону силу, уже не слабак. Что же дальше? Он пинает один из трупов носком сапога. Этих ты убил. Как думаешь поступить со своими? Он смотрит на неподвижных гвардейцев тяжелым, как предгрозовое облако, взглядом. Когда я отдам приказ наступать, они тоже погибнут, если приблизятся. Лисьи морок один для всех, говорит он. Полковник Арестов на нее даже не смотрит. Он смотрит на меня. Он ждет от меня ответа. И я говорю: не ему, а той, что создала этот морок. Своих убивать не будем. Я так и думал. Арестов озаряется короткой хищной улыбкой. Она как вспырк молнии в темном месиве неизбежной грозы. Ты предсказуем, мой мальчик. Тогда давай решим вопрос как мужчины, как маги, как менталисты, как учитель и ученик глаза в глаза он смотрит на меня смотрит смотрит моя воля против твоей кто победит тому достается город и мастер джао и бессмертие и армия терракотовых воинов ну подними на меня глаза И я буду считать от трех до нуля. И ты станешь счастлив. Он смотрит на меня, и мне мучительно хочется отозваться на его взгляд. Мне хочется стать нулем, как пика, таким же покорным и пустоглазым. Мне хочется снова стать его самураем. Самураю нужен хозяин, самурай без хозяина это ронин. Смотри мне в глаза. Не будь же ты трусом, Кранин. Не будь слабаком!» Он прав. Я трус и слабак. Он меня сильнее. Я проиграю, если посмотрю в глаза сильному. Мой удел — смотреть в глаза слабому. Куда башку свернул? Ко мне повернись, я сказал. В той пустоте, которая смотрит на меня из глаз пики, на самом дне ее... В самом темном и дальнем ее пределе скулит и корчится, как в камере одиночки гнилая его душонка. И я хочу ее выпустить. Я хочу открыть эту камеру. Хватит пялиться на мою куклу, мне в глаза смотри. И я ее выпускаю его конченную душонку, его подлую волю. Не забираю не подчиняю себе, а просто даю свободу и разрываю сцепление наших взглядов. И только тогда смотрю наконец в глаза полковнику Арестову. Он имеет на это право. Последнее желание умирающего святое. Пиков гоняет нож ему между лопаток резко, с размаху. И тут же с воплем выдергивает и всаживает снова и снова и снова. Он визжит. Падла! Падла! Полковник Аристов глядит на меня, и глаза его широко раскрываются, словно от радости после долгой разлуки. Дрожа всем телом и хрипло дыша, он делает ко мне шаг и еще один, и еще. Пика Бредет за ним теребя торчащую рчащую из полковничей спины рукоятку навахи и скулит: "Сдохни, падла!" Арестов делает еще один шаг, и я шагаю ему навстречу. Я обнимаю его, и он обмякает в моих руках и шепчет восторженно, захлебываясь собственной кровью: "Ты великолепен, Мой мальчик. Я осторожно кладу его на брусчатку. Я закрываю его нарисованные глаза. Я достаю из чемоданчика одну золотую монету. Все остальное протягиваю ему. И я кладу проклятую монету в его липкий от крови рот. На той стороне Пусть он тоже будет проклят, как и на этой. На противоположном конце площади разрушается строй гвардейцев. Я смотрю, как они суетятся, Разоренный переполошенный муравейник. У меня есть фора минут, наверное, в десять, чтобы уйти, прежде чем муравьи организуют новый порядок. Я смотрю на Лизу и говорю ей: "Прощай". Самый длинный путь оказывается самым коротким. Это относится не только к дорогам. Так сказано в кодексе самурая. Я свой путь прошел до конца. Почти до конца. Путь верности следует выбирать не только тогда, когда господин процветает, но и когда тот в беде. Самурай не покинет своего господина, но будет защищать его до конца. Мне осталось одно последнее дело. Оно связано как раз с верностью. Самурай не покидал в беде своего господина, теперь очередь господина не покинуть своего самурая. Мне осталось разыскать рядового Овчеренко среди живых или мертвых и с ним попрощаться. На бревенчатой лавке под плакатом Смерть врагам советской Манчжурии валяется раскрытая тетрадка. Весь разворот исписан Пашкиным каллиграфическим почерком. Перечень выданного ополченцам оружия. Рядом с тетрадкой обмусоленной Пашкой химический карандаш. Для того, чтобы найти человека, достаточно одной его вещи. Я беру его карандаш. Я закрываю глаза. Тьма все сделает за меня. Тьма его найдет. И она находит. И я сжимаю в руке карандаш так сильно, что обломки его до крови пропарывают мне кожу, потому что я вижу, где он. Потому что я вижу, кто он.